Глава 16. Сёмин нашёл Глухова в управлении. Не объясняя ему подробности дела по телефону, он попросил оперативника срочно приехать в прокуратуру. Глухов примчался оперметю и едва переступив порог кабинета Сёмина, поинтересовался: "Что у вас-то случилось? По вашему виду можно судить, что вы распутали как минимум какое-то серьёзное преступление". "Убийство не хочешь?" хитро улыбнулся Сёмин. "Убийство?" не поверил сыщик. «Хорош шутить! Отвлекли от дела, да еще и издеваются!» «Да, убийство!» — кивком головы подтвердила Лика. «Какое, например? Шитарева? Хватова? Куклова? Жукова? Или прошлых лет?» Все еще не веря происходящему, быстро перечислил имена убитых сыщик. «Куклова!» — триумфально выпалила Лика, щеки ее горели, глаза сверкали азартным огоньком. «Тогда расскажите, как вам это удалось!» бросился сыщик с разбегу плюхнувшись на диван и показывая всем своим видом, что всё равно до конца не верит собеседникам. Послушаем, что вы тут без меня наворотили. Когда Сёмин рассказал всё, что узнал сегодня, а Лика добавила своё видение происходящего, глухов, так же как и Сёмин, онемев, просидел несколько минут молча, а затем резко вскочил на ноги. Получается, что его сожительница Казадаева является на охотец, надо их срочно брать, иначе они ещё кого-нибудь убьют. Соберу, ребят, и наградим к ним домой. — Меня возьмите с собой, — распорядился Семин. — Обыск проведу лично. — И я с вами, — тоном нетерпевшим возражений заявила Лика. Дверь открыла с виду побитая женщина не старше сорока лет. Она хриплым голосом осведомилась. — Вам кого? — Вы гражданка Казадаева? — спросил ее Семин. — Да, а что хотели? — Разрешите пройти в квартиру. — А кто вы такие? — Из прокуратуры. Где ваш муж? — Не знаю, где он пасется. — Да. Напряжённо и нервно вздохнула женщина. Почему им интересуетесь? Гражданка Казадаева, почему вы не занимаетесь воспитанием дочери? спросил её Сёмин, решив повременить с расспросом цели посещения. Ах, вот она что, облегчённо вздохнула женщина. Про Вальку хотите нашу узнать? А она ушла от нас, живёт у бабушки, совсем от рук отбилась. Меня не слушается. Да что меня-то? Отца уже ни во что не ставит. Нет, с ней надо разбираться конкретнее. А где живёт бабушка? — На авиапорте. — Ага, вот куда, — сопроводила лика нашего фигуранта, — подумал следователь, проходя в квартиру. — Ничего не скажешь. Профессионально велослежку. Семин обернулся в сторону девушки и незаметно подмигнул ей, показывая, что, мол, все в точку. — Мы проведем у вас обыск, — сообщил хозяйке следователь, доставая протокол из папки. — Ознакомьтесь с санкцией прокурора. Хозяйка при свете лампы обернула. Стала вслух читать постановление прокурора о производстве обыска. — В квартире у Самохвалова могут находиться вещи у убитого куклова? — Да вы что, совсем охренели? — разразила скандалом женщина, не дочитав до конца постановление. — Какое убийство куклова? При чем тут мы? Да, убили мы его начальника, но мы не при делах. — Но это следствие разберется, кто при делах, а кто нет. — резко отрезал Глухов, приглашая понятых пройти в квартиру. — Лучше скажите, где ваш муж сейчас находится. — Да. Откуда я знаю, где этот кобель болтается?" выкрикнула с обидой в голосе женщина. "Ищите у его прохвондовок. А много у него подруг", поинтересовался следователь. "Пол города. Ну, так уж и полгорода", иронично отозвался Глухов. "Назовите хоть одну. Ищите сами", процидила женщина. "Найдёте, скажете мне, кто такая". Я моментально выцерапаю ей глаза. Итак, приступаем к обыску", объявил Сёмин. Понятые, вас попрошу, чтобы вы внимательно следили за действиями сотрудников. Если в ходе обыска будут обнаружены вещи, относящиеся к совершенному убийству, засвидетельствуйте данный факт. Убийство, презрительно фыркнула женщина. Делать вам нечего, как подозревать во всех грехах ни в чем не повинных людей. Обыск подходил к концу. К разочарования следователя ничего интересного пока не было обнаружено. Последним объектом для обыска оставалось весло к прихожей. Глухов по очереди снимал одежду, рассматривал её при свете лампы на предмет наличия крови, проверял содержимое карманов и откладывал в сторону. Когда очередь дошла до спортивной куртки синего цвета, сыщик привычным движением осмотрел её на свету и сунул руку в карман. Вытащив оттуда гильзу от огнестрельного оружия, он протянул её следователю. По-моему, вот тешьная. Внимательно осмотрев находку, Сёмин обратился к понятым, держа в одной руке гильзу, а в другую спортивную куртку, в которой она была обнаружена. Товарищ, прошу вас посмотреть, что мы нашли в кармане той спортивной куртки. Понитый внимательно рассмотрели гильзу и куртку, кивнули, удостоверяя факт обнаружения вещественного доказательства. Закончив обуск, Семён позвал Глухова на кухню, Лика зашла следом. Ты понял, что случилось? полушёпотом спросил Семён у сыщика. Лика, по-моему, вывела нас на опаснейшего преступника. Хочешь сказать, что убил таксистов дело рук Самохвалова? «А ты другого мнения?» «Нет, я тоже сразу об этом подумал». «Лика, подай мне фотороботы с убийств Куклова и Хватова», — попросил Семин девушку. Лика вытащила из папки оба фоторобота и протянула следователю. Сравнив их, Семин сделал вывод. «Мало общего, кроме роста. К этим фотороботам надо относиться осторожно. Хорошо, что нам повезло с художницей Машковой». Вот нарисованный ею портрет, реальный, а обычный человек вряд ли сможет описать в точности человека, которого видел мельком. Глухов и Лика согласились с ним. Мало схожего. Наверное, та женщина, у которой он просил бензин, плохо запомнила преступника. Каковы наши дальнейшие шаги, спросил следователь сыщика. Все силы бросим на розыск преступника. Тогда делаем вот так, решил Сёмин. Я хозяйку задерживаю на трое суток, а вы в квартире оставьте засаду. отправь оперативников и к матери Самохвалова. Там тоже надо организовать засаду. А я тем временем поеду к экспертам-криминалистам, чтобы проверить гильзу по нашему убийству. Хорошо будет сделано, кивнул сыщик. Лишь бы гильза совпала, вот тогда будет свистопляска. Лишь бы совпала, с волнением повторила девушка. Будьте осторожны, напустовал следователь сыщика. Если наши предположения верны, преступник вооружён и очень опасен. Николай Иванович, «Разрешите мне поехать с сыщиками к его матери, ведь я уже там была?» С горящими глазами попросил Лика, но следователь резко отрезал. «Нет, там слишком опасно. Поедешь со мной». Вздохнув, не без сожаления, девушка последовала за Семиным на улицу. В экспертно-криминалистическом отделе Семин и Лика застали Ляхова, опытнейшего специалиста в годах. Осмотрев через лупу гильзу, старый эксперт удалился в другой кабинет, на ходу бросив. Пока попейте кофе или чаю. Я мигом. Через 20 минут криминалист вернулся и торжественно объявил: "Николай Иванович, поздравляю вас. Данная гильза идентична гильзам, обнаруженным на месте убийств Хватова и Шитырева". Не меня надо поздравлять, а вот эту девушку, воскликнул Сёмин, указывая в сторону Лики и еле сдерживая себя, чтобы не пуститься в пляс. Она всё подняла. "Не только я", заскрипела девушка с трудом, скрывая своё ликование. — Ваша дочь Оля первая назвала имя убийцы. — Не вздумай ей об этом сказать, — предупредил следователь Лику, приложив палец к губам. — Она не должна об этом знать. — И это почему же? — удивилась Лика. — Самохвалова Валя ее одноклассница. Никто не должен знать, что ее отец — убийца. — А, поняла, — кивнула Лика. — И классной руководительнице не стоит говорить. Она очень плохо относится к этой ученице. Прослушав этот разговор, старый криминалист воскликнул. — А у вас что уже, детский сад раскрывает убийство? — А? улыбнувшись старику, счастливые Сёмин и Лика выскочили из кабинета экспертов-криминалистов.